Дом номер 38 жилой, построен в начале 1950-х годов. В нем находится вход на станцию метро Проспект Мира до 66 года Ботанический сад, открытый в 52 году. В конце 18 века дома владение принадлежало Амосовым, дальним родственникам Александра Радищева. В июле 1797 года Возвращаясь из ссылки, проезжая через Москву, он остановился у них. Его сын в биографии отца пишет: в Москве Радищев провел несколько дней в кругу своих родственников аммосовых, обрадованных, как и все знакомые, его возвращением из Сибири. Из двадцати с лишним переулков, выходящих на проспект Мира, два получили особую известность. Это Банный и Безбожный. В Бенном несколько десятилетий находилось городское московское бюро обмена жилплощадь. О жилищной проблеме в Москве написано много, причем в разных жанрах, как в художественно-литературном, так и в сугубо деловом, от лирики до милицейского протокола. С этой проблемой сталкиваются почти все москвичи, за исключением весьма и весьма малочисленных счастливчиков. Мечта сменять шило на мыло и на грош пятаков, который якобы может осуществиться в Банном переулке, вечная мечта москвичей. Но само название Банный очень старое, 17 века, и объясняется тем, что в переулке были общественные бани. У безбожного переулка известность шире. Его название в 1980-е, начале 90-х годов Когда по всей стране поднялось движение за возвращение исторических названий городам и улицам, переименованных в советское время в советском духе, попало на страницы местных и центральных изданий в качестве вопиющего примера такого переименования. Название Безбожный переулок появилось в Москве 12 августа 1924 года. В тот день Моссовет мосссовет приняло решение о переименовании переулка с религиозным названием Протопоповский в Безбожный, как более соответствующие современной эпохе и в честь популярного журнала Безбожник. Переименованный переулок имел длинную историю. Он возник в XVII веке. В начале XVIII его назвали Аптекарским, так как он проходил с Первой мещанской на Большую Переславскую улицу вдоль Петровского аптекарского огорода. В Москве в то время был еще один аптекарский переулок. Есть он и сейчас, причем более известный. Он находился в немецкой слободе, где еще до основания аптекарского огорода на Мещанской открыл аптеку немец фармацевт Яган Годфрид Грегори, к которому ездили за лекарствами со всей Москвы. Поэтому, говоря об аптекарском переулке на Мещанской, приходилось уточнять, что речь идет именно о нем, а не о том, который в немецкой слободе. В конце концов, в начале XIX века за аптекарским намещанской закрепилось другое название Протопоповский, по фамилии одного из жителей переулка, коллежского асессора Протопопова, который имел в нем свой дом и, видимо, был заметным и уважаемым в переулке человеком, хотя сейчас мы ничего о нем не знаем, кроме фамилии и чина, впрочем, не очень высокого. В армии коллежскому асессору соответствовал чин капитана. С фамилией Протопопов мы еще встретимся на нашем пути. ее носил священник храма Пятницкого кладбища. Весьма вероятно, они с Сэс родственники. раньше москвичи поколениями жили в одном и том же районе. Когда Протопоповский переулок переименовывали в 24 году, производившие переименование чиновники полагали, что он имеет профессиональное название в честь Протопопов, церковных служителей высшего ранга подобно тому, как старинный Кузнецкий мост был назван в честь кузнецов, а новая улица Сталеваров в честь рабочих этой профессии. Москвичи восприняли переименование как очередной кощунственный акт коммунистической власти против религии, что их возмутило. Местные жители старались по возможности не употреблять новое название, Поэтому историческое сохранялось в памяти москвичей, пожалуй, более всех других переименованных московских улиц и переулков. Если прежнее название, переименованное в 25 году в улицу Фронзе Знаменки в 50-е и 60-е годы помнили только пожилые люди, то в безбожном в то же самое время даже мальчишки считали его нынешнее название не настоящим, а настоящим оставалось то, как он назывался раньше. Это ощущение усваивалось и его новыми обитателями. Так став в восьмидесятые годы жителем безбожного переулка, Булат Акуджава в стихотворении, обращенном к соседу по дому, писателю Олегу Васильевичу Волкову, упоминает и безбожный переулок. На Покровке я молился, на Мясницкой горевал Отверская, отверская сея праздник и тоску, от себя не отпуская, провожала сквозь Москву. Не выходит из сознания хатины времена, эти древние названия, словно дедов имена и живёт в душе не тая, пусть не лепа, да своя, это звонкая, святая, поредевшая семья. И в мечте о невозможном, словно вижу на его что и сам я не в безбожном, а в божественном живу. Это стихотворение написано в 1985 году, когда в Москве только начиналось общественное движение за возвращение исторических названий, чему сопротивлялись и Московский комитет КПСС и Моссовет позже мэрия, но вынуждены были уступить требованиям москвичей. Насколько широко было движение, Показывает опрос москвичей, проведённый Лужковым, также противником возвращения названий. Он надеялся, что население поддержит его, но в результате опроса оказалось, что поддерживает возвращение старомосковских названий 58%, затрудняются ответить 14, не поддерживают 28%. В конце 80-х, начале 90-х годов общественности удалось добиться возвращения исторических названий части московских улиц. И одному из первых было возвращено прежнее название Безбожному переулку. Теперь он носит свое историческое название Протопоповский. Впрочем, и советское не забывается, и очень хорошо, что не забывается, оно также нашей истории. На месте построенного в Безбожном переулке в начале 80-х годов писательского дома стояли и были снесены несколько старых домов. В том числе двухэтажный крепкий деревянный штукатуренный домик под номером 10, в котором в 1840-х годах жил Семён Егорович Раич, профессор Московского университета, член Союза благоденствия, известный поэт. Его стихи печатались в лучших русских журналах и альманахах, ценились в литературных кругах. Райч был деятельным участником московской литературной жизни. 1820-30х годов был членом общества любителей российской словесности, издавал альманахи Новые Аониды, Северная лира, журнал Галатея, в которых печатались Пушкин, Вяземский, Братынский, Тютчев и другие. Посещал литературные салоны, в том числе салон княгини Зинаиды Волконской. Судьба уготовила ему быть воспитателем двух мальчиков ставших затем великими поэтами Тютчева и Лермонтова, о чем в автобиографии, написанной в конце жизни, он с гордостью написал: "Под моим руководством вступили на литературное поприще некоторые из юношей". В 1840 году Раич приобрел дом в Протопоповском переулке и перестроил его на свой вкус. От подобных домов обывателей этой окраины он отличался установленной на крыше эоловой арфой, непременным символом поэзии. При дуновении ветра её струны издавали мелодичные звуки. Несмотря на пожилой возраст, Раеч поселился в этом доме, когда ему уже было 50 лет, он продолжал преподавательскую деятельность, служил инспектором в Набильковском училище. Райч умер в 1855 году. В московских ведомостях был напечатан некролог. 23 октября в 4 часа пополудни скончался в Москве Семён Егорович Раеч, человек, бывший свидетелем возникновения и возрастания незабываемого для нас Пушкина, учителем Лермонтова, знаток латинской и итальянской литературы, добросовестный переводчик Тассова, «Освобожденного Иерусалима и Вергелиевых Георгик. Все знавшие покойного и любящие литературу почтут память писателя, честно исполнившего свое дело. Отпевание тела покойного будет происходить в Набильковском заведении, что на Первой мещанской, погребение на Пятницком кладбище. Могила Райчена на Пятницком кладбище была утрачена. Обществом охраны памятников в ограде могилы Грановского установлен так называемый символический памятник. В мещанской части жило много богатых людей, купцов и фабрикантов, почти все они занимались благотворительностью. Но самыми известными мещанскими благотворителями были братья Набилковы, Федор Федорович и Василий Федорович, первостатейные купцы, потомственные почетные граждане. В Протопоповском переулке стояла большая богадельня под стать Шереметьевской, построенная и содержавшаяся на их средства. На первой мещанской в барском доме с колоннами находился детский приют Дом презрения сирот мужского пола. То и другое заведение все называли по фамилии их основателей Набильковскими. Об основании приюта рассказал в очерке из московского захолустья бывший его воспитанник, известный актёр и исполнитель собственных рассказов Иван Федорович Горбунов. Современники особо отмечали умение Горбунова в своих произведениях точно воспроизвести самые характерные черты разговорного языка персонажей, к какому бы сословию или классу они не принадлежали, от нищего бродяги до генерала. Верностью и мастерством языка Горбунова восхищались такие знатоки русской речи, как Александр Островский, Антон Чехов, Лев Толстой. Отрывок из рассказа Горбунова, приведенный ниже, предоставляет читателю чудесную возможность послушать звучавшую более полутораста лет назад на Серединке живую речь одного из тогдашних обитателей Первой Мещанской. Действие очерка Горбунова происходит в 1830 холерном году. Редкий день, чтобы посерединке не проводили, то есть не провожали, примечание автора, от 40 до 50 покойников. Вдруг до да то ли неслыханное слово холера разнеслось по захолустью. Народ оцепенел. Гнев Божий. Ох, как это народ отмрёт. Господи ты Боже наш, царица ты наша небесная, говорил живший в захолустье на большой улице кривой купец мимо дома, которого провозили жертву смерти. И что это теперь еще будет? Вся Москва, почитай, вымерла испытует нас Господь или наказывает его святая воля. В городе-то пусто, мимо Минина вчера проехал, хоть быть бытти один человек был. Жутко. Только заблудящий какой-то. Бога знать, в нём нет, стал средь площади да песни так и заливается. Что, говорю, просторно тебе? Просторно, говорит господин купец. Никто не препятствует. Инда руками я всплеснул. Это кой борское наказание, а он Что значит непутевый-то то человек, заметила старуха жена. «Диву я дался молодой парень, дворовый али так какой? На смирение-то, говорю, взять тебя некому. Живых, говорит, теперь и не трогают, мертвых подбирать впору. Старики в глубоком молчании смотрели в окно. «Сирот-то, сирота, сирота теперь, чего, Господи, сказала старуха. Сердце теперь чем много, отвечал старик. «Столько теперь что этой серты, и куда пойдет она, кто ее вспоит, скормит, о день-то будет. Да я посмотрел ребенок один, сколь мать свою любит, так под гроб и бросается. Удивительно мне это. Махонький от земли не видать, а сколь у него сердце это к родительнице. Индо слеза меня прошибла. Еду, а у самого так слеза и бьет, уж очень чувствительно мне это. Махоньки о любовь свою подобно как старух прослезилась. Сама была сирота, без отца, без матери, без рода, без племени. И должна, значит, чувствовать сиротское дело. Сам куска не ешь, сироте отдай, потому что сирота она ни в чем не повинна, должен ты ее...» Вот ты теперь че плачешь, значит это Бог тебе дал, чтобы народ жалеть. А если мы так рассудим. Двое нас с тобою. Дом у нас большой, барский, заблудиться в нём можно. Ежели в этот дом наберем мы с тобой ребят к оставших сироту эту неимущую, пожалуй, и Богу угодим. Своих-то нет, чужих беречь и будем. И будет эта сирота в саду у нас гулять, да Богу за нас молиться. Так что ли? старух перекрестилась. Дай тебе бог. Старик исполнил свое предположение. По окончании холеры он пожертвовал свой дом под приют училища, внес большой капитал на его содержание. Дом, у окна которого стояли старик-купец Федор Федорович Набилков и его жена Матрёна Васильевна, сохранился до нашего времени. Это дом номер 50 по проспекту Мира. Братья Набилковы были крепостными крестьянами Шереметьевых из села Вески Ярославской губернии. С молодых лет, рассказывает их биограф, священник Троицкой церкви при Набилковской богоделении отец Иоанн Святославский, они пошли искать счастье на чужой стороне, подобно многим своим родичам, часто оставляющим свою родину по скудости земли и недостатку местной производительности оставили родную деревню набилково в начале 1790-х годов после того, как старший из братьев Федор, родившийся в 1774 году, женился на дочери богатого крестьянина и получил за ней приданого 3.000 рублей от В рассказе Горбунова, видимо, для большей убедительности, образы сердобольной женщины Матрёны Васильны представлен как сирота без отца, без матери. Как поясняет Святославский, она была выдана за бедного человека, единственно по вниманию к его душевным качествам. На это преданные братья решили начать свое дело. Федор поселился в Москве, Василий уехал в Петербург. Братья открыли торговлю красным товаром, иначе называвшимся панским, то есть господским и аршинным, не оптовым, а отмерявшимся мелкой мерой торговлю недешевой мануфактурой. Дела их, пишет биограф, приняли счастливый оборот, и при благоразумной умеренности в образе жизни они быстро успели составить себе большое состояние и приобрести известность. Особенно преуспел в делах и был преимущественно богатый материальными средствами старший брат Федор Федорович, живший в Москве на Большой Мещанской улице в приходе церкви Филиппа митрополита Отец Иоанн Святославский, лично знавший на Бильковых, в примечаниях к биографическому очерку, написанному несколько витиевато и официально, дополняет его житейскими подробностями, отчего образ купца приобретает живые черты. Федор Федорович, пишет Святославский: "Одарённый замечательным умом, отличался необыкновенной добротой и сильным религиозным настроением. Впрочем, он имел и благообразную наружность, и крепкое телосложение, но был крив левым глазом. В другом примечании он дает ему развернутую характеристику. Он любил читать разные книги, и преимущественно духовные, и при всем избытке средств до конца жизни сохранил во всем умеренность, довольствовался простую пищу и двумя при доме прислугами, из которых любил особенно дворника Егора и часто разделял с ним свою трапезу. В своем саду своими руками сажал и поливал растения и сам мел дорожки. Еще будучи крепостным, но уже обладая большим капиталом, набилк в 1815 году приобрел на имя купца Лапкова, так как сам не имел права владеть землей, у ямщиков упраздненной Переславской слободы, обширный участок по Первомещанской улице и Портапоповскому переулку и выстроил на нем в 1816-17 годах Большой Барский дом по проекту Назарова. При доме Набилкова с восточной стороны раскинут был обширный тенистый сад и роща с прудами, которые существуют доселе, а за садом с разных сторон тянулись прежде огороды и обширная земля, лежавшая в пустыне. Но рядом с домом Набилкова, на самой первой мещанской улице, было много разных посторонних строений. В начале 1820-х годов Набилков выкупился на волю. Набилковы были бездетны, они не создали династии. Их возвышение и обогащение от крепостного человека до первостатейного купца и кавалера и путь от первоначального накопления капитала к широкой благотворительности были заключены в пределах одного поколения. Это уже само по себе выделяло набилковых среди купеческого сословия. Потому что обычно такой путь купеческий род совершал за 2-3-4 поколения. В 1828-31 годах Фёдор Набилков на своей территории строит богадельню для престарелых из разных сословий, для чего его младший брат также пожертвовал значительную сумму. В 1831 году в богадельню были приняты 131 человек женского пола и 14 мужского. Впоследствии благоделение расширяется, строятся больничные корпуса. Всю свою землю Набильков завещал московскому человеколюбивому обществу, и на ней в течение XIX века строились различные благотворительные учреждения: бесплатные квартиры, больницы, приют. Детский приют Набилковский дом презрения сирот мужского пола открылся в доме, принадлежавшем Федору Набилкову, 30 июня 1832 года сами хозяева перешли жить в деревянный флигель во дворе, где и прожили до конца своих дней. Федор Федорович скончался в 1848 году, Матрена Васильевна в 50. -м. Широкая благотворительность Набилковых вызывала в народе удивление. Должна быть какая-то причина, рассуждали люди. Для того, чтобы богатые, благополучные купцы, наживавшие и наживавшие капиталы, вдруг решили с ними расстаться. Такой поворот в жизни Набелковых требовал какого-то логического объяснения. И вот в конце XIX, начале XX века в мещанской части родилась легенда о причине их благотворительность. Кто-то придумал, что у младшего брата Василия, жившего в Петербурге, Во время пожара в цирке сгорели все его дети, и после этого несчастья братья и обратились к благотворительности. Эту легенду повторяют современные авторы, правда, заменив младшего брата старшим Федором Федоровичем. И тогда же в конце XIX века переулок, проходящий по территории бывших владений Набильковых Забогаделни, стали называть Набильковским. Он существовал до 1972 года и был упразднен в связи с реконструкцией района. При основании Набильковского приюта в нем было организовано обучение детей по программе начальной школы. В положении предписывалось дать воспитанникам лучшее образование для дальнейшего их безбедного существования. Кроме общеобразовательных предметов, арифметики, чтения, начатков истории и, конечно же, закона Божьего, детей обучали пению, рисованию, В конце 1860-х годов программы были расширены, и приют преобразован в учебно-ремесленное заведение с обучением ремёслам. Воспитанники под руководством мастеров овладевали основами типографского дела, живописи, ваяния, токарного, столярного, переплетного и чеканного ремесел по собственному выбору. Дальнейшая история училища это постепенное превращение его в серьезное учебное заведение с сохранением пансиона для сирот и детей беднейших родителей всех сословий. В 1899 году ранг Набильковского училища снова был повышен. Из городского высшего начального оно стало средним учебным заведением, коммерческим училищем. Ученик, успешно его окончивший, получал звание кандидата коммерции и имел право поступления в высшие технические учебные заведения. Набильковское коммерческое училище в начале 20 века считалось одним из лучших учебных заведений такого рода в Москве. В отличие от гимназии, подчиненных Министерству просвещения, оно находилось в ведении Министерства торговли и промышленности, более либерального и близкого к задачам современной жизни и практики. Основное внимание в Набилковском коммерческом училище уделялось преподаванию математики, химии, физики, специальным предметам: коммерческой корреспонденции и бухгалтерии. В то же время достаточно основательно изучались русская литература, история, немецкие и французский языки, был ряд факультативных курсов: английский язык, работа на пишущей машинке и другие. Училище обладало замечательной химической и физической лабораторией и обширной библиотекой. При Нобильковском училище оставался, собственно приют, называемый пансионом, с бесплатным содержанием и обучением, но одновременно оно функционировало как обычная школа, в которой за установленную плату могли учиться все желающие. Преподавали в училище высококвалифицированные педагоги, имевшие университетское образование и труды по своей специальности. Большинство из них придерживалось либерально-социалистических взглядов. Ученики Набилковского коммерческого училища имели свою форму одежды, отличную от формы всех других учебных заведений, чем они весьма гордились. Форму училища составляли, как записано в уставе училища, полукафтан, мундир из черного сукна гимназического покроя, однобортный, не доходящий до колен, застегивающийся на девять посеребрённых пуговиц с четырьмя такими же пуговицами сзади по концам карманных клапанов. Воротник скошной светло-фиолетового сукна, и обшлага, прямые одного сукна с мундиром. У обшлагов где разрез по две малые пуговицы. Верхние края обшлагов и клапанов окружены светло фиолетовую выпушкой. Шаровары черного сукна со светло-фиолетовой выпушкой. Пальто черного сукна двубортное, гимназического покроя. Пуговицы к нему такие же, как и на мундире. Петлица на воротнике светло-фиолетового сукна с пуговицей. Фуражка черного сукна со светло-фиолетовым суконным околышем, со светло-фиолетовой выпушкой вокруг тульи, на околыше над козырьком жестяной посеребрённый знак, состоящий из лавровых листьев, между коими помещены металлические прописные буквы Н К У. На коммерческое училище. Сверх того, дозволяется носить в зимнее время башлык из верблюжьего сукна без глуна.